Глава 38 Сначала Эллен поняла только то, что не может пошевелиться. Тяжесть, придавившая ее туловище, была настолько массивна, что даже ноги и руки растопырились в стороны, как будто конечности стремились к симметрии. Ей показалось, она превращается в символ. Только чего, хотела бы она узнать. Спустя еще миг она догадалась, что та гора, вдавившая ее в землю, и есть она сама. Если бы она была беременна, то таким же было и все вокруг нее. Старгрейв, деревья и возвышенности, и вересковые пустоши раздулись из-за новой жизни, обретавшей форму в полнейшей тишине. Тишине этой самой жизни, которая вытесняла собой все остальное. Если ей удастся шевельнуться или хотя бы подать голос, поможет ли это, по меньшей мере, замедлить превращение? Она начала осознавать, что Бен с детьми где-то рядом, хотя и не слышала их дыхания. Необходимо их разбудить. Она сделала глубокий вдох, судорогой прошедшей по всему телу, и эта конвульсия почти освободила ее от пролеча. Она сумела кое-как поднять голову, несмотря на тяжесть того, что проросло из ее лица. Ей потребовалось еще время, чтобы увидеть. Белое свечение исходит не только от окружающих ее предметов и от солнца в черном небе, но и от нее самой. Затем ее ослепленные светом глаза привыкли или же вернулись в более-менее знакомое состояние, чтобы видеть. И если то, что она увидела, не заставило бы ее закричать, то не заставило бы ничто на свете. Зрелище Бена, детей и ее самой. Хотя крик так и застрял в горле, он ее разбудил. Она лежала в кровати, раскинув руки и ноги. над ней возвышалась гора, должно быть, скомканного одеяла. За окном не было ни звука. Тишина стояла такая же глубокая, как и в ее сне. Несмотря на полный покой или же как раз из-за него, ей показалось, что дом окружает что-то необъятное. — И что это? — потребовала она ответа. Она не сознавала, что говорит вслух, пока Бен не отозвался где-то рядом совершенно бодрым голосом. — Последний день, — сказал он. В его ответе почти не было смысла, если не принимать во внимание ее сон, и ей показалось, что она все-таки еще не совсем проснулась. Теперь, когда она знала, что он здесь, было не страшно провалиться обратно в сон, лишь бы только сновидение не улетучилось. И сон смотрел ее почти мгновенно, но там была только тишина, пока в комнату не ворвались Джонни и солнечный свет. — Столько снегу навалило! — восторженно сообщил он. — Идем смотреть! — Я знаю, Джонни, только дай мне проснуться. Она пыталась как-то убедительно объяснить для себя, что же произошло прошлой ночью. Они с Беном занимались любовью перед зашторенным окном, за которым бушевала метель. Неудивительно, что ей было так холодно и так странно. Она слышала сейчас Бена этажом ниже. Он звал Маргарет подойти к окну. «Сегодня тот день, когда семья должна быть вместе», — подумала элен «И нечего ей валяться в постели. Посмотрим, что принесет сегодняшний вечер», — сказала она. И Джонни раздвинул шторы. Мгновение она видела только белизну и небо и чувствовала себя так, словно вернулась в сон но затем она угадала сглаженные контуры вересковых пустошей, едва различимые под белым замерзшим морем, раскинувшимся до самого горизонта свереницей облаков, облаков которыми снег как будто бы начал украшать себя и дотянулся до синего небосвода. Эрин пейзаж показался незаконченным, ждущим, чтобы его заполнили деталями, но если в нем и мерещилось что-то зловещее, то только из-за недавнего сна, и нельзя портить детям такой день. — Похоже, праздники начинаются отлично, — заметила она и отправила Джонни в ванную. Убедившись, что Джонни не просто имитировал умывание и чистку зубов, поскольку ему не терпелось уже играть, она сама направилась в душ и скоро услышала сквозь шум воды его голос. — Что ты сказал? — крикнула она. Вместо него ответила Маргарет. — Мы идем играть в снежки. По какой-то причине, назвать которую Эллен не могла, она вдруг встревожилась. Выключив душ, она отодвинула пластиковую занавеску. — А снег там глубокий? Вы лучше не ходите близко к лесу. — Ничего с ними не случится. Я прослежу, чтобы они не уходили далеко, — произнес за дверью Бен. — Нельзя же терять такой день. Она слышала, как дети понеслись вниз, и Бен сошел за ними следом. Эллен выбралась из ванны, с нее ручьями стекала вода, и не сразу удалось повернуть мокрую дверную ручку, и выскочила на лестничную площадку, завернувшись в полотенце, чтобы не замерзнуть совсем. — Бен, Бен, поднимись ко мне на минуточку. Он обернулся через плечо, подняв на нее глаза, затем развернулся всем телом. Внизу у него за спиной дети натягивали куртки. Он прижал палец к губам, когда они побежали к входной двери и с грохотом закрыли ее за ними. «Что-то вспомнило?» вспомнила спросил он. «Ты говорил со мной ночью или мне это просто приснилось?» «Зависит от того, что ты услышала. Что-то насчет последнего дня. Больше похоже на видение, чем на сон, если ты слышала, как это произносит чей-то голос». «Может быть, когда ты рисовала и переписывала мою сказку, у тебя расширилось сознание?» Все это прозвучало настолько неуместно, что она разволновалась еще сильнее. «Но это тебя я слышала. А тебе бы хотелось, чтобы это был я?» Она потеряла терпение. «Мне казалось, ты собирался присматривать за детьми». «Одних я их не оставлю». Выражение его лица изменилось, когда он отворачивался от нее. «Нам сейчас нельзя разлучаться», — заявил он и вышел из дома. Она услышала, как снег заглушил звук его шагов, когда он закрывал дверь, а потом до нее донеслись радостные вопли детей. Она должна была бы улыбнуться, представляя, как они барахтаются в снегу, но в этот миг она пыталась понять, что же за выражение промелькнуло на лице Бена. Нет, это просто нечестно с его стороны говорить, что им нельзя разлучаться, как будто она в чем-то виновата. Это он играет в словесные игры» и все же, чем дуться, лучше поучаствовать в общем веселье. Она натянула свитеры, джинсы и побежала к чулану под лестницей искать ботинки. Просовывая руки и рукава Анарака, она открыла входную дверь и вышла наружу. «Вы где?» — крикнула она. Под крыльцом снег доходил до лодыжек. Она видела по следам с крошившимися краями, где дети вытягивали ноги из сугробов. Несколько следов оставил их отец, если не считать этого, снег был таким же цельным, как и тишина, нарушаемая только скрипом под ее ногами. Должно быть, Бен с детьми устроили ей засаду, подумала она и приготовилась уклоняться от снежков, шагая по их следам вокруг садовой стены и вверх по грунтовой дороге к толпе белых фигур, которые за ночь растолстели и еще больше утратили черты. Снеговики раступились, когда она приблизилась к ним, а как только она миновала угол сада, в нее полетели комки снега. Она пригнулась скорее от испуга, а не спасаясь от снежков, нагребла горсть снега и запустила в детей, которые кинулись бежать из-под садовой стены. «Только не прячьтесь от меня, ладно?» — попросила она. Она имела в виду и Бена тоже, и когда он встал в полный рост среди распухших снеговиков, она нагребла столько снега, сколько влезла в руки и бросила в него. Он, похоже, с удовольствием наблюдал, как его семейство резвится Даже когда дети попадали в него снежками, он лишь невозмутимо улыбался в ответ, как будто у него была какая-то тайна. Довольно скоро элен почувствовала, как ноги немеют от холода. «Бен, поиграй пока с детьми», — сказала она, — «а я пойду приготовлю что-нибудь горяченькое». Усевшись на лестнице, она стянула ботинки, один из которых, как оказалось, протекает. Она переодела промокшие носки и отправилась в кухню. Поднимая жалюзи, она ожидала увидеть Бена с детьми под окном, но они оказались у кромки леса. И лес нависал над ними, белая масса, изготовившаяся заточить их в костистые недра, где стволы деревьев как будто перемещались, когда между ними искрилась белизна. И Бен, и дети катили в сторону дома снежные комьи, и она отвернулась от окна, твердя себе, что подобные страхи просто смехотворны. Когда она вернулась к окну позвать всех на завтрак, она увидела, что Бен поставил три огромных снежных шара друг на друга, создав подобие тотемного столба. Он подкатил самый большой ком поближе к маленьким снеговикам, чтобы они поддерживали новую конструкцию, и Эллен подумала, что эти мелкие как будто поклоняются новому снеговику. «У него нет лица», — сказал отцу Джонни. «Будет потом», — пообещал Бен. «Кажется, нас зовут» элен порадовалась румянцу на лицах детей, сидевших за завтраком. «А потом ты с нами еще поиграешь?» — спросил ее Джонни. «Сначала я бы купила новые ботинки. Я разве сказала что-то смешное?» Бенна снова охватил приступ непонятного веселья, которому примешивалась странная тоска. Он потянулся через стол и опустил на ее запястье ледяную руку. «Я просто думал, какие глупые мелочи становятся частью нас самих и с какой легкостью они с нас облетают». «Кто-нибудь пойдет со мной, пока оставшиеся моют посуду?» «Я!» — хором выкрикнули дети. «Не возражаю. Заблудиться у вас не получится», — сказал Бен. Она отправила детей в ванную и стояла, наготове она раками, шарфами и перчатками, глухая к любым возражениям, когда они сбежали вниз. От порога она видела Бена у кухонной раковины, и над ним возвышался новый снеговик. «Принести тебе что-нибудь из города!» — крикнула она. Он поднял голову, но не обернулся. «Только то, что должна». Белая безмолвие как будто заглушила хлопок в входной двери. Какая-то птица пролетела над двересковыми пустошами, и ее трель надколола тишину, после чего осталось только натужное урчание автомобильного двигателя где-то в Старгрейве. «Что он имел в виду?» — спросила Маргарет. «На самих я подозреваю». «Почему он так говорит?» «Потому что он писатель, милая. Иногда он и мне действует на нервы» но он не сказал, что не хочет нашего возвращения, я уверена, ничего такого он не имел в виду. «Мне кажется, с ним все в порядке», — вступился Джонни, и Эллен не поняла, пытается он выразить свою преданность отцу, уверенность или надежду. «Давай до шоссе на береганки сказал он, подталкивая Маргарет локтем и помчался по грунтовке. «Только ноги не подверните», — крикнула Эллен вслед и с трудом потащилась за ними в своих горных ботинках. Когда нашла шла во главе их маленькой колонны вдоль притихшего, слепящего глаза шоссе к молчаливому городу, твердое покрытие под снегом хрустнуло, и подошва провалилась в замерзшую лужу. Ей представилось, что вся дорога полна подобных морозных ловушек, готовых в любой момент сработать. Она уже пожалела, что не оставила детей с Беном. Одна она справилась бы быстрее. Поскольку снег приглушал звук шагов, ей все время приходилось оборачиваться, убеждаясь, что они следуют за ней, и эти подергивания только усугубляли ее вновь проснувшиеся страхи. Потребовалось 15 минут, в два раза дольше обычного, чтобы добраться до ближайшего тротуара. На все домики были нахлобучены тяжелые шапки снега. Несмотря на шарканье лопат по плиткам, это владельцы магазинов расчищали снег перед входом в свои заведения, город был словно пропитан тишиной. Над улицами, которые были забиты автомобилями, укутанными снежным покрывалом, Эллен услышала, как дети играют где-то на общинных землях, и их далекие голоса напоминали птичьи трели. Она увидела их от начала Чорч-Роуд. Крошечные фигурки в ярких одеждах, то и дело скрывавшиеся за белыми салютами, лес вздымался позади них, готовый обрушиться волной, но отчего это зрелище так ее тревожит? «Идемте, надо подыскать для вашей старушки-матери что-нибудь, чтобы она не тряслась от холода», — позвала детей элен Она сидела на единственном стуле посреди забитого товарами магазина в здании станции и натягивала длинные сапоги, которые зашнуровались у колена, когда ее заметила Салли Квик. «Вот сейчас бы нам не помешало побольше раций», — сказала Салли. «Надеюсь, никому не пришло в голову в такую погоду отправиться на пустоши». «Вероятно, там сейчас только фермеры. Но я говорю о телефонах. Должно быть, линия повредилась снегопадом. В данный момент невозможно позвонить даже на городской номер. Только не говоришь что ожидаешь звонка от своего редактора». Но Эллен вовсе не поэтому испытала приступ страха. Должно быть, она подумала о родителях. Если линию не восстановят, они не смогут, как обычно, всей семьей поздравить их с Рождеством. «А можно что-нибудь сделать? Придется ждать, пока лиц не починит Хотя, кто его знает, смогут ли они?» Когда Эрик из молочной лавки отправился утром развозить товар, ему удалось отъехать от моста всего на несколько сотен ярдов, а потом оказалось, что снег выше его колес. «Придется нам выживать на том, что осталось в городских магазинах и наших кладовых, пока погода не исправится». У меня морозилка забита под завязку на случай, если кому-то потребуется. «Понадеемся, что до этого не дойдет, но спасибо тебе за предложение». Салли подхватила старые ботинки Эллен и пошла вместе с ней к прилавку. «Чтобы испортить Рождество в Старгрейве, потребуется нечто большее, чем пара сугробов, а уж дети-то от снега в восторге». Выйдя из здания станции, Эрин снова услышала, как дети веселятся на общинных землях, их голоса были такими тоненькими, словно их вот-вот поглотит тишина, а за крышами домов она видела только лес, нависший над городом. Она стояла в сугробе, пока ноги не начали неметь от холода, но все вокруг выглядело совершенно безмятежно. Народ, правда, опустошал продуктовый магазин и даже пункты видеопроката, но в остальном снегопад мало повлиял на жизни города. «Еще рано», — подумала она, — и тут же сказала себе, что хватит хандрить. Неужели она единственная в семье не собирается радоваться праздникам по полной? Она пробиралась между обледенелыми колдобинами на дороге, когда из компьютерного магазина выскочила Кейт Уэст. «Эллен, гляди веселей!» — прокричала она. «Ничего еще не случилось!» — Эллен ответила ей смущенной улыбкой. Я даже не знаю, что именно должно случиться. Если ты переживаешь, чем тебе занять этих двух сорванцов, ты же знаешь, они всегда желанные гости у нас. Я тут на всякий случай купила новую компьютерную игру. Нам с тобой повезло. Наши дети читают и умеют сами себя развлечь, но даже они могут решить, что чего-то не хватает. Чего же это? Подозреваю, у вас никто не смотрит днем телевизор. Обычно нет. И ты ничего по нему не увидишь, кроме снега, в смысле помех. Да и радио, похоже, тоже накрылось. Джонни изучал носки своих ботинок, утонувших в чистом сугробе. «Кейт, а когда можно прийти к вам и поиграть в новую игру?» «Да хоть сейчас, если хочешь», — сказала Кейт, подмигнув Эллен, чтобы та воздержалась от упреков. «Надо ведь убедиться, что игра хорошая, а то потом все закроется на Рождество. элен пусть они побудут у нас, а ты заберешь их в любое время после обеда». «Кейт, ты наша спасительница. Стефан с Рамоной должны в ближайшие дни прийти к нам в гости» а вы оба ведите себя хорошо пока либо я либо отец за вами не придем наказала элен только она миновала ряд магазинов как ее окутала тишина которая расстилалась до самого края света дети на общинных землях теперь катались снеговиков тень от леса подползала к ним а деревья завернутые в сванной тянулись к низко висевшему солнцу элен протопала вверх по грунтовке возвращаясь по своим же следам и вошла в дом После сверкающего снега прихожая показалась темной, словно недра леса. Она услышала, как скрипнула елка, а потом сверху хлынул поток света. Это Бен открыл дверь кабинета. «Я одна!» — сообщила она. Теперь дерево скрипнуло над головой, сбивая ее с толку, пока она не поняла, что это Бен облокотился о на лестнице. «Где они?» — требовательно спросил он. «У Кейт, я подумала, нам не повредит немного побыть наедине. И как долго?» «Они пообедают там», — ответила элен моргая, чтобы прояснилось зрение. Конечно, это из-за пространства над лестницей его голос прозвучал, словно порыв ветра. «Спускайся, объясни мне, в чем дело?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, с чего ты в последнее время ходишь такой таинственный?» Она ждала, но он даже не шелохнулся. Она не смогла понять, это ее слова пригвоздили его к месту, или же он просто витает в облаках. Но он явно не собирался спускаться к ней, поэтому она начала подниматься. Не знаю, почему, Бен, но все это меня тревожит. Меня тоже, но, обещаю, теперь уже осталось недолго. Ей казалось, будто этот разговор происходит во сне. Так сложно было уловить смысл, и настолько слова были отделены друг от друга тишиной. Она молчала, пока не поднялась на лестничный пролет, ведущий на самый верх. «Недолго до чего?» «Эллен!» — слово прозвучало, как мольба. Он стиснул кулаки, и она заметила, как его с головы до ног сотрясает дрожь. Она кинулась его обнимать, когда он качнулся и навстречу с лишенным всякого выражения лицом. «Если хочешь, чтобы я говорил, я скажу, когда дети вернутся. Лучше забрать их до темноты», — произнес он и вернулся в кабинет, закрыв за собой дверь.